Глава, 15 Дом, Пелек. Всего через несколько минут, всего через несколько минут после того, как Ния вошла в закрытый коридор, она поняла, что были и другие защитники, пусть не такие, как она, но защитники, которые охраняли жизнь на планетах. Пелек был не только ученым, который собирал научные артефакты, он был намного больше, Ния стала догадываться, что хранители были частью тех цивилизаций, которые курировал Пелик. Наверное, он просто пригласил их стать его помощниками. Со временем хранители забыли это и теперь считают, что рождены только для одной цели – это хранить и изучать артефакты. А вот остальные жители, такие как капитан Акаму, помогали хранителям. И после того, как Пелек не вернулся, те за десятки веков размножились, расселились по материку. Благодаря своим знаниям смогли построить начальное производство и создать первичное государство. Да, это была теория. Но Ния думала, что это именно так. Ведь для дома Пелек была выбрана планета, стерильная от разумной жизни. Точно такая же, как у Нии. Планета Ифи, где присутствуют потомки с космических кораблей в виде лимуров. Стерильность планеты это залог спокойствия и долговечности проекта. Но что-то у пилиг пошло не так. Сколько еще веков потребуется, чтобы местные жители совершили скачок в науке и производстве? пять веков или того меньше. Не уже переживала Хотя время есть, но его очень мало. Она ходила по закрытым комнатам. Пелик был педантичен, во всем любил порядок. Тут не было свитков, только книги, и все одинакового размера. Они ровно стояли на полках. Их было несколько десятков тысяч. Попробовала почитать, но язык был неизвестен. Все было неизвестно. Единственное... Что напоминало ее дом на Ифе, это защитный экран, жезл и открывающиеся проходы. Все остальное резко отличалось. Не просматривала предметы и не понимала, для чего нужны кольца, брошки, иглы, стекла, всякие призмы и непонятные сетки. Все аккуратно разложено, так, чтобы можно было даже с закрытыми глазами Найти необходимый предмет. «Кто ты?» Бубнела девушка себе под нос, в поисках хоть какого-нибудь намека на ответ, чтобы понять, кто такой перек Но ничего, может, не сейчас, подумала Ния и вышла к выходу. Киокола и сопровождающие его хранители ждали. Уже стали волноваться. Когда она появилась, Прошло более восьми часов. Девушка даже не заметила, как стало смеркаться. «Спасибо, мой друг», — грустно сказала она киокола, дотронулась до его руки. «Нам пора». «Все хорошо?» — поинтересовался он. «Скажи, зачем вы храните и составляете чертежи?» Я не задавался этим вопросом. «Думаю, что Пелик знал. Это ведь великий труд каждого». кто над ним работал. Это их знания, их прошлое и будущее. Не кажется ли тебе, что он собирал их для того, чтобы впоследствии делиться этими знаниями с другими? Мне и знать мнение самого Киокола. Думаю, да. Иначе действительно, зачем мы все это храним? Кто вам построил город? Мы сами. Тут же ответил он. Вы? «Значит, его спроектировали и построили?» «Нет, мы взяли готовый проект. Он разработан цивилизацией макала «А что еще от нее взяли?» Тут же поинтересовалась Ния. «Многое, очень многое. Они нам больше всего понятны. Так, освещение, система защиты в хранилищах — тоже их технологии. на Налани». Тут он коснулся белого обруча на шее, тоже их изобретение. Система его учислительной техники и еще многое другое, а также дубликатор. Что это такое, дубликатор? Это прибор, который считывает предметы послойно, на атомном уровне, что позволяет делать столь точные чертежи и описания. Но также этот прибор позволяет и дублировать сами предметы. «Хочешь сказать, что если я захочу создать еще один космический аппарат из хранилища, этот дубликатор его сделает?» «Верно. И сделает в мельчайших подробностях, вплоть до полинки на стекле. Но дубликатор может работать только с неживой материей и только с твердыми предметами. С жидкими или газообразными не может. Но перед тем, как запустить процесс дублирования, Необходимо, чтобы он изначально считал сам предмет, после чего выдает, из чего тот состоит, химические элементы. Все это необходимо подготовить до состояния класса А10. Что это значит? Это значит, что если берем железо, то чистое железо, разбитое на фракции до атомного состояния, как пыль, но сотни раз мельче. Этим тоже занимается сам же дубликатор. «Я была на других планетах, видела много уникальных изобретений, и, скажу честно, тут она остановилась. Рада, что наши пути пересеклись. Я начну поставлять вам технологии других миров». «Это прекрасно, это здорово». Все четыре его глаза заморгали от радости. Пусть не сразу, но начну вам их поставлять. У меня будет для начала пять миров. Вы сможете подготовить хранилище для них?» Мы уже приступили к поиску места. Мия и Киоколо встречались ежедневно и вели свои беседы. Увидела в работе устройство, что производит комнаты в горах. На вид странная длинная труба. На самом ее конце — Большой металлический шар диаметром в 3 метра. Огромная станина, чтобы труба двигалась плавно без колебаний. И еще отдельная операторская. Инженер создавал проекцию будущих помещений. И автомат двигал трубу с шаром вперед. И тут главную роль играл именно шар. Он подходил к скале и создавалось впечатление, что дует сильный ветер, и камень начинал расходиться в стороны. Порода уплотнялась, отверстие вокруг трубы расширялось, образуя четкие контуры будущего помещения. Программа вычисляла расстояние от шара до точки стены, вплоть до микрон. Весь камень до такой степени сильно уплотнялся, что для комнат в скале не требовалось более никаких специальных подпорок. Оборудование позволяло сразу за один проход строить очень сложные помещения в которых могли быть разные отверстия куполообразный потолок плоский пол и стены ниши и выступы чем больше помещения тем больше требовалось времени так чтобы создать помещение 10 на 10 метров уходило два дня но после этого сквозь стены не проходил ни воздух ни вода они становились ужасно прочными «Что вы думаете о Кузи и Боризе, а также об остальных?» — спросила Ния Укиокола. «Трудный вопрос. Не кажется ли вам, что им надо идти своим путем и перестать за них думать? Если дальше поставлять технологии, в которых они ничего не понимают, это приведет с их стороны к диктатуре над другими народами, а любая диктатура — это война». «Я полностью согласен». Но что тогда нам делать? Ликвидировать поставки и все, что дали вернуть? Не надо так радикально. Они обидятся, и, возможно, опять война. А вот научить стоит. Хотя бы, как строить плавильные печи, чем отличаются металлы, первичные навыки химии, математики, астрономии. Не надо за них ничего решать. Надо только подтолкнуть и на своей базе открыть университет. И тогда вы станете не поставщиком волшебных предметов, а поставщиком знаний. Как вы, мой друг, на это смотрите? Ния ничего не хотела навязывать. В первую очередь, это их мир. Хотела сохранить те научные реликвии, что есть в запретных землях. А для этого надо найти баланс на будущее с местными жителями. Это верное решение. И еще. Это по опыту. Не надо кичиться богатством. Да, вы получаете вознаграждение за технологии, что предоставляете. Но богатство — это всегда источник зависти, интриг и предательства. Со временем, когда у местных правителей будут тяжелые времена, они захотят его забрать. Спасибо за столь мудрые советы. Мы только лишь хранители и многого не знаем. И еще... Ния остановилась и по привычке взяла руку Киокола, чуть сжала. «Я не смогу всегда быть с вами, быть рядом», — она заглянула ему в глаза. «У меня много дел на других планетах, но буду прилетать к вам и, думаю, привезу помощников». «Не переживайте за нас, мы знаем свою работу, а вашим помощникам мы будем рады». У нее уже были планы. Думала, что звездные эльфы смогут начать изучать некоторые технологии и делиться с другими мирами. А ведь это так здорово. Тогда они будут не только воинами, которые оберегают жизнь, станут источником новых технологий.